Политические консультанты могут оставить обычных рекламистов без работы. Сноска 12. Сноска 12. По материалам интервью ж у р н а л у Publicity. февраль 1999 год. Конец сноски. Многие рекламисты считают, что особых отличий коммерческого ПР от политического не существует. э т о с успехом доказывают многие ПР-фирмы, которые занимаются и теми другим, не видя особой проблемы. Более того, многие рекламисты говорят о том, что коммерческая реклама более интересна с творческой точки зрения, и поэтому некоторые дизайнеры отказываются заниматься политической рекламой из соображений морально-эстетических. Насколько я знаю, из предварительных разговоров вы придерживаетесь совершенно иной точки зрения. Политический ПР и а и политическая реклама – особый жанр. Если так, в чем кардинальное отличие? Ответ. Так повелось, что изначально политической рекламой о р г а н и з а ц и и предвыборных кампаний занимались одни люди – политологи, социологи, философы и прочие. А к о м м е р ч е с к о й р е к л а м о й другие журналисты, фотографы, дизайнеры, архитекторы и прочие. Эти люди мало между собой общались, мало обменивались опытом. Внутри каждой касты сложились свои традиции, технологии, приемы. Хотя вроде бы занимаются т о люди одними и тем же. Но ведь японцы, американцы, русские, все народы в мире тоже хотят одного: богатства, счастья, процветания, могущества. Но тысячелетия они жили изолированно, накапливали свои традиции, менталитет. В д е в я т н а т о м и 20 веке они стали общаться и обнаружили, какие они все разные. Мы говорим о национальном характере, стилях управления, поведении, мыслительных особенностях. С рекламой и ПР и а в нашей стране произошло то же самое. Сейчас, когда многие политические консультанты по причине того Что в период между выборами им приходится сидеть без дела, стали осваивать обычный коммерческий ПР и а и обычную рекламу. Они поразились не меньше, чем индейцы, увидевшие Колумба, и наоборот. Какие мы разные, хотя вроде бы занимаемся одним делом. Вопрос. Некоторые рекламные и ПР и а агентства тоже во время выборов стали брать политические заказы. Но я не слышала, чтобы были какие-то особые удивления, скорее разочарование. Ответ. Как правило, они берут суб подряд и делают то, что обычно: снимают ролики, развешивают растяжки, ставят бигборды, поэтому отличий не заметишь. И разочарование понятно. Это действительно менее творческая, скучная работа. Их заставляют делать что-то определенное, а раз так. Всегда есть почва для богемного снобизма. Мы люди творческие, а нас заставляют заниматься скучными съемками, где дядя Петя говорит, что неплохо бы проголосовать за Иван и в а н о в и ч а Но если обычные рекламисты берут не суб подряд, а всю кампанию со всеми мероприятиями, с тактикой, стратегией, идеологией, они как правило ее проигрывают. Этому есть масса примеров. Есть множество нюансов предвыборной кампании, которые обычные рекламисты не учитывают: компромат, дезинформация, стратегические хитрости, информационная разведка, электоральный маркетинг, коалиционные стратегии и так далее. Когда все это упускается, а это немудрено, ведь люди думают, будто выборы – это те же ролики и плакаты. Проигрыш неизбежен. Поэтому обычным рекламистам все-таки лучше работать на субподряде, а вот политические консультанты выигрывают всегда и на сто процентов, потому что приносят с собой из политики жесткие технологии, отношения с клиентом у них другие, цель другая, методы другие, стиль работы другой, другой менталитет. И этот менталитет, кстати, нравится коммерсантам. Они приходят в восторг от прагматического. боевого стиля. И если уж связались с политическими консультантами, их ни на кого не променяют. И если так пойдет дальше, политконсультанты могут оставить обычных рекламистов без работы. Как обычный коммерсант относится к рекламе? Не продвинутый, а обычный. Как к неким неизбежным расходам, которые, конечно, нужны, но их эффективность не поддается контролю. Он, например, знает, какова себестоимость каждой коробки фруктов или вафель, которыми он торгует или к о т о р ы е производит. Это затраты на перевозки, зарплата конкретным рабочим. Каждая копейка понятна. Реклама же просто раздражает. Нужно сделать затраты больше или меньше, чаще или реже. Увеличились продажи действительно от рекламы и ее качества, или просто конкуренты не завезли нужный товар. И сложилась благоприятная конъюнктура, или людям зарплату выдали, или еще что-то. Все эти вопросы всегда без ответа, и это коммерсантов раздражает. У них всегда есть чувство, что они прогадали, или что-то недополучают, или что можно было бы и лучше. А вот политический ПР и а точная наука. Мы точно знаем, сколько голосов принесет каждый ролик, каждая листовка и прочее. Поэтому, когда работаем с бизнесменами, мы отвечаем, что при таких-то и таких-то мероприятиях количество покупателей возрастет минимум на столько-то процентов, прибыль на столько-то рублей. Это очень подкупает. У нас есть жесткое условие: работа на результат. Кандидату нужна победа или определенное количество голосов. Поэтому мы просто были обязаны придумать техники, чтобы все это считать и вычислять, оценивать, прикидывать. Результат кампании становится известен в день голосования. Он выражен четким числом. Если мы знаем, сколько чего и как мы делали, мы соотносим данные с этим числом. Опять же, мы знаем, сколько чего и как делал противник и сколько получил. Жесткие задания не только не смущают политических консультантов, они их требуют. Как обычно бизнесмен ставит задачу рекламистам. Хочу, говорит, хорошую рекламную кампанию. Денег столько-то. А мы хотим, чтобы нам говорили конкретно. Хочу, чтобы продажи поднялись на 30 процентов. Денег столько-то. Мы считаем, прикидываем и отвечаем на эти деньги. только на 25 процентов. Если он согласен, бьем по рукам. Результат должен быть четко зафиксирован. Это нравится бизнесменам. А вот обычные рекламисты бегут от этого, как чёрт о т л а д а н а Нам не дано предугадать. Именно работа на результат определяет жесткость подходов и прагматизм, а также экономию средств. Никакой лишней эстетики, этики, экологии, законности. Политконсультанты – люди из другого мира с очень жесткими правилами. И когда они приходят в коммерческую рекламу, это просто отдых. Ну, например, у н что бы вы сказали, если бы некая фирма начала раскручиваться с нуля, тратила бы на рекламу столько же, сколько конкуренты, и через два месяца захватила бы 60 процентов рынка? Вы бы сказали, что это чудо, но почти каждая политическая к о м п а н и я подобное чудо. д для нас это обычное дело: взять кандидата с нуля, тратить столько же, сколько конкуренты, а через месяц-полтора получить 60% популярности. Вопрос. Но ведь тут разные вещи: одно дело прийти и проголосовать один раз, другое получить покупателя. Ответ. Разные вещи, но не настолько. Приручение – это исходная вещь, которая создается и в том и в другом случае. Только в политике прирученного просят проголосовать, а на рынке просят купить. Я могу привести пример работы политических консультантов на фирму, выпускающую газированные напитки. До них на рынке была куча конкурентов, в том числе д и с т р и б ь ю т о р ы кока-колы, И ПепсиКолы. За три месяца ребята сумели стать монополистами, тратя паритетные суммы, а ПепсиКола и КокаКола просто уехали из города. Им стало невыгодно там работать. Город с населением 350 тысяч и окрестности все пили одну только газированную воду одной фирмы. И сейчас пьют. Ребята просто провели хорошую рекламную кампанию в предвыборном стиле. И результат был зафиксирован — завладеть большей частью рынка. Могу, например, дать стопроцентную гарантию, что если возьму за рекламную кампанию, скажем, на рынке сотовой связи, то за месяц-два просто-напросто уничтожу конкурентов, а одну фирму сделаю монополистом. Причем без существенного увеличения рекламного бюджета. Просто рынок сотовой связи очень удобен, он делится несколькими компаниями. Труднее, когда конкурентов больше десяти, хотя это тоже техническая, а не принципиальная проблема. Скажите, похоже на хвастовство? Ни в коем случае. Прямой расчет, объективный взгляд, оригинальное решение. Если политический консультант работает на рыбо-комбинате, он обязательно запустит слух о мясе бешеных коров, без упоминания конкретного места подобного безобразия. Просто будет вспоминать старые скандалы с этими коровами, делать намеки, и н с и н у а ц и и С е и р е т и ч е с к о й стороны не п р и д е р е ш ь с я а если кому-то захочется опровергнуть, пусть покупатель-то как рассуждает. Одни говорят одно, другие другое. Кому верить? На всякий случай покупать не буду, а вдруг. Политические консультанты – это своеобразные отморозки. Когда они придут на рынок коммерческой рекламы, многое изменится. Многие ощутят, как на самом деле н е п р о ч н е их п о л о ж е н и е а другие, наоборот, увидят, что хорошая коммуникативная стратегия, реклама, не пустая трата денег, а средство, причем главное для завоевания рынка. Я вообще считаю, что это главное, чему нужно уделять внимание. Все остальное не существует, нет никаких экономических механизмов. Нет никаких законов всяких там производительности труда себестоимости и прочее, то есть они, конечно, есть, но не они дают успех на рынке, а хорошая коммуникативная стратегия. Тот, кто это до сих пор не понимает, тот безнадежно отстал от жизни. В мире есть масса фирм, которые могут делать более дешевый и вкусный шоколад, чем Mars или Snickers. Есть возможности делать лучшие дешевые и удобные компьютеры и программы, чем IBM и Microsoft. Тоже с одеждой, напитками, машинами, со всем. Просто эти ребята были первыми, кто захватил рынок и потом не выпустил его из рук. Но это долгий разговор, это целая теория, целое мировоззрение. Хорошая маркетинговая и коммуникативная стратегия – это особое мышление. Это не просто лозунг. Придумать или сделать ролик со вкусом – это всегда хитрость. Пример: одна московская страховая компания, с в я з а н а с естественной монополией, достаточно надежна. До нас они сотрудничали с рекламным агентством. Случился августовский кризис, очень многие стали разоряться. Страховые компании имели много ГКО. Когда конкуренты разоряются, сам бог велел активизироваться и захватить рынок. Но как? Ведь после августа недострахование рекламному агентству поручили сделать кампанию. Они сделали макеты, где всячески восхваляли фирму за надежность, подчеркивали, что они выстояли во время кризиса. Они разместили их в куче газет. Отличные макеты, красивые, заметные. Результат ноль. Но не д о с т р а х о в а н и е сейчас людям и не верят они никому. Случайно мы им подвернулись, и мы пообещали, что добьемся результата за 25 процентов того бюджета, что выделялся рекламному агентству, вместо того, чтобы тратиться на дорогие раскрученные газеты и поливать рекламой всех. Потом, кстати, оказалось, что рекламисты размещали макеты. Не в самых нужных с точки зрения маркетинга газетах, а там, где у них были связи, а значит и комиссионные. Мы избрали группы, которые будем обрабатывать. Выбрали квартал города, взяли все железные двери и в каждый почтовый ящик ж е л е з н о й двери забросили по газете. Обычная газета. Там только одна статья с кричащим названием: «Катастрофически возросло число квартирных краж». Подождали недельку, забросили еще газету с интервью начальника милиции, где он говорит, что после кризиса, когда люди стали хранить деньги дома, а не в банках, возросло число краж. Через неделю запускаем третью газетку, где среди прочего интервью с бывалым вором, который за одну минуту определяет, где в квартирке спрятаны деньги. Через неделю листовку в ящик. Граждане, следите за квартирами, не оставляйте ключи под п о л о в и к а м и наказывайте соседям. Подписано все это какой-то общественной организацией содействием милиции. Никакого шума по телевизору, никакого ажиотажа. Но в отдельно взятом районе, в отдельно взятых квартирах, не подозревая друг о друге, у людей закипели мозги. Дальше мы закинули еще газету. Каждый раз газеты с разными названиями, разного формата, так что люди не подозревают, что это звенья одной цепи. Где связали проблему краж с проблемой страхования? д е с к а т ь страхование имущества лучший выход? Рассуждал независимый эксперт и говорил, что вообще-то нужно доверять компаниям, которые связаны с естественными монополиями. Он даже название не сказал. Дальше финальный этап. По железным дверям пошли страховые агенты. Если раньше им просто не открывали, то теперь ждали как гостей. Если раньше даже те, кто открывал, относились к ним как к представителям российско-канадской фирмы, у которой сегодня рекламный день, то теперь их усаживали, поили чаем, страховой агент рассказывал о своем продукте, на него внимательно смотрели, а потом хитро так спрашивали с видом знатоков. которых н а м я к и н е не проведешь. Все, что вы тут говорите, хорошо, но нас интересует. Ваша фирма имеет отношение к е с т е с т в е н н о м монополи. Страховой агент широко открывал глаза, делал комплимент, д е с к а а т ь приятно иметь дело с человеком разбирающимся. Потом сообщал, что по счастливому совпадению их фирма имеет отношение к одной естественной монополии. Тут же заключался договор. Так вот, эффективность работы страховых агентов увеличилась в среднем в 30 раз. К сожалению, эта страховая фирма нас кинула. Они не выполнили своего обещания увеличить рекламный бюджет ровно во столько раз, во сколько в о з р а с т у т продажи договоров. А мы очень рассчитывали получить такой огромный бюджет, уже мечтали о сверхгонорарах. Эти подонки просто воспользовались нашей техникой. Они сейчас ею, наверное, пользуются, но они не знают, что потеряли. Если бы бюджет был увеличен в тридцать раз, мы бы на эти деньги сделали такое шоу, мы бы всю страну к чертям собачим ь застраховали. А они жадные, глупые, недалекие люди. Если бы они знали, какие фишки у нас в арсенале. Но за эти рассказы, особенно там, где мы сработали очень удачно, Язык могут оторвать. Многие люди потеряли большие, очень большие деньги из-за нашей работы, а многие заработали и продолжают зарабатывать до тех пор, пока владеют секретом. Если я кого-то разоблачу, это не просто непрофессионально, н о и опасно. Да, работа у вас опасная, опасная, но интересная. Большое спасибо за интервью. Будем думать, что все-таки политическим и коммерческим рекламистам удастся договориться и сотрудничать, произойдет обмен опытом и границы сотрудца. Конечно, так и будет. В конце концов, все занимаются одним творчеством.